Глава 43. «Доброе утро, Рома. Как это мило. У тебя, оказывается, гости?» Чёрт, я не продумал этот момент и забыл, что по субботам моя мачеха и отец любят наведаться в гости. Вернее, это Роза любит. Любит устраивать иллюзию большой дружной семьи. Нет, на самом деле она у нас дружная, нормальная. Не очень большая, конечно, но это точно пока. Потому что когда я женюсь на ася а я на ней женюсь, определённо будет большая. Ася, Маруся, Алёнушка, её мать Стася. Независимо от того, с Феликсом она будет или нет. И я. Уже пять человек. Нормально. Мне пока хватит. А потом? Потом мы с Асей решим. Можно ведь усыновить, удочерить. Я вижу, как она любит детей. Да и я понял, что тоже их люблю. Алёнушка очень забавная. Такая милая куколка, спокойная улыбашка. Смотрю на неё сердце ёкает. Я бы не отказался быть её отцом. «Собственно, я и собираюсь примерить на себя этот статус. По крайней мере, пока. Пока ещё непонятно, что будет с Феликсом. Кажется, отец и Роза пришли сегодня неспроста. Именно по этому поводу». «Доброе утро. Ты нас представишь, сын?» Они заходят прямо в столовую, где мы завтракаем. Я вижу, как напрягается Ася. Как её щёки покрываются румянцем. Ей уже пришлось краснеть утром, когда Маруська застукала меня выходящим из детской спальни. Я сказал, что зашёл посмотреть, как они устроились. Маруся сделала вид, что поверила. Но я потом получил от ася нагоняй за то, что не ушёл раньше. Другой бы на моём месте мог возмутиться. Но я всё понимаю, я не прав. У нас Аси вообще-то был уговор, что мы пока... Но я его нарушил. Я должен отдуваться, а отдувается пока моя Белоснежка. Отец, Роза, это Ася. Моя... моя будущая жена. Вау! Это Маруся так бурно реагирует. Ася становится совсем пунцовой и тихонько толкает меня ногой под столом, а я... Я включаю несознанку, улыбаясь и подмигивая сначала ей, потом Маруся. Роза в шоке. Папа... Папа тоже в шоке. Нет, я понимаю, что знакомить семейство с любимой женщиной вот так, это не очень хорошо. Да и вообще, заявлять о свадьбе, пока еще не сделала официальное предложение, тоже не Айс. Но я не мог сказать, «Моя девушка. Не потому, что она не девушка, а потому, что это не тот статус, в котором бы я хотел видеть Асю. А говорить, что она бабушка их внучки — это совсем трэш. Хотя об этом рассказать точно нужно». Ася — это мой отец Игорь Ильич его супруга Роза Юрьевна. «Очень приятно, Ася. Анастасия». «Анастасия». Роза бледнеет, переводит глаза на малышку. «А это? А это ваша внучка Алена». Ася произносит фразу раньше, чем я успеваю её притормозить. Выжимать Феликса. Внучка. Отец и Роза одновременно повторяют слово, сказанное Асей. Интересно, как Розе понравится статус бабушки. Впрочем, давно пора. Да, внучка. А вы? Глаза Розы всё больше и больше, скоро совсем из орбит вылезут. Вы мать девочки? Нет, я мать её матери, то есть мачеха. «Ничего не понимаю. Игорь, ты что-то понимаешь?» «Я понимаю, дорогая, что мы пришли не вовремя. Я тебя предупреждал, что надо сообщить о своём визите». «Садитесь завтракать», — безапелляционно заявляет Агриппина, которую в столовую нас принято слушать. Она тут царь и бог. «Я приготовила ваши любимые блинчики на рисовой муке. С чем подать? Икра, рыбка, творожок». агрипина всегда разговаривает с Розой, как с маленькой. За это я её ещё больше люблю. а Агриппину, не розу. «Ах, я не знаю. Я бы выпила кофе. И рыбу. Нет, икру. Конфитюр из фейхуа». «Фейхуа, значит? Ну, фейхуа так фейхуа». Маруська прыскает, прикрывая рот ладошкой. Аси, как я вижу, не сильно до смеха. Но что поделать. «Роман, это правда, что у Феликса заметное улучшение Нам написал доктор». «Да, я связывался с ним вчера. Смотрю на Асю, которая так же удивлена, потому что я не успел ей сказать об этом. Прости, я не рассказал тебе. Я всё уладил. Твоя Стася остаётся там. Все формальности соблюдены». «Стася? Какая Стася?» «Стася моя дочь, приёмная. И она мать вашей внучки». «Роман, это правда?» Роза сканирует меня, прекрасно зная, что это бесполезно. Я не поддаюсь. Мне не несложно выдержать её взгляд». А вот ей, мой, гораздо сложнее». «Роза Юрьевна, разве я когда-нибудь лгал? Если вы сомневаетесь, у меня есть результаты теста ДНК. Феликс точно отец малышки. И сейчас в Дубае вместе с ним находится мать девочки Стася». Роза картинно хватается за сердце. Я вижу, как сдрагивает Ася, аккуратно поглаживая её ладонь, переплетая наши пальцы. замечая, как реагирует на этот мой жест отец. Кажется, он рад. Почему бы ему не радоваться? Его сын, закоренелый холостяк, банкомат и робот, по меткому выражению моей Аси, наконец-то сдал позиции. Я не считаю, правда, что я что-то сдал. Я приобрёл. Как бизнесмен я оцениваю риски, конечно, но даже сейчас, мне кажется, сделка настолько выгодна, что стоит соглашаться на неё, не раздумывая. Прибыль фантастическая. Вместо одиночества — полный дом прекрасных девочек. Смотрю на Асю, улыбаясь ей. Она отвечает слабой улыбкой, переводит взгляд на моих родителей. «Хотите поближе познакомиться с внучкой? Алёшка у нас такая чудная девочка, спокойная». «Алёшка? Вы называете её Алёшка?» Слова отца меня нервируют. Я представляю, как он начнёт выговаривать Ася за то, что она называет девочку мужским именем. И Роза, похоже, его поддержит. «Почему, Алёшка? Это же девочка, я правильно поняла?» «Погоди, Роза. Алёшка». «Вы не представляете! Мою, мою любимую бабушку звали Елена Ивановна, но все её звали именно так, Алёшка». «Вот это да!» — смотрю на отца, у которого слёзы в глазах. Поворот сюжета. «А я ведь совсем забыла о его бабуле. Он же мне рассказывал, когда-то давно, в детстве, я был совсем маленьким. Эта бабушка Алёшка даже один раз держала меня на руках. Подержала, а через несколько дней умерла». «Внучка, Алёшка, это же здорово, да, Розочка?» Розочка переобувается в воздухе, впрочем, как всегда. «Да, дорогой, конечно. Если вы уже закончили завтрак, то можно пойти в детскую, там с ней побыть». «Детскую? Вы уже и детскую успели оборудовать?» «Я начал это пока так, просто гостевая с детскими вещами вещами Ася. Но я всё устрою, скоро. Сейчас немного придём в себя и найдём дизайнера». — Погоди, Рома, разве девочка будет жить с вами? Это же наша внучка. Роза, конечно, не может молчать. — Да, ваша, но и Асина тоже, и она привыкла к Асе. Поэтому жить она будет пока у нас. Пока Феликс не выздоровеет и пока стася не вернётся. Потом уже мы будем решать. Роза хочет ещё что-то сказать, но тут подходит Агриппина. — Фехуэ, то есть феху... В общем, конфитюр ваш из фихуа вот И блинчики ещё тёплые. Кушайте». Готов поклясться, что про себя она говорит «Не обляпайтесь». Это её любимая коронная фраза. «Что бы я делал без Агрепины?» Она смотрит на меня и подмигивает. «Всё понятно. Придётся выдать ей премию. Без этого никак». После того, как отец и мачеха наконец уходят, Ася начинает хохотать, смеётся, утирая слёзы. «Фейхо, фейхо! Ой, я не могу! Вот Груня умыла твою! Вторую маму!» «Это точно. Ты просто обязан выплатить ей премию». «Естественно. Я рад, что тебе весело». Вытираю слезу с её щеки. «Да, весело. Ещё бы вспомнить, когда я давала согласие на брак с тобой». «Когда? Вчера вечером в моей спальне. Когда силой мысли уронила моё полотенце. И потом ещё ночью четыре раза. Нет, четыре». «Гигант». «Не буду отрицать. Улыбаясь, реально сам не ожидал от себя». «Смотри». А то будешь тоже есть конфитюр из фейхо. Фейхо, кстати, очень вкусный. Обязательно попробую. Она всё ещё играет в обиду, и я понимаю, что должен повиниться. Ася, я понимаю, что я был неправ. Но что мне надо было им сказать? Вот женщина, которой я предложил продать мне ребёнка, а когда она отказалась, не придумал ничего лучше, как приударить за ней. Да-да, причём по совету своей любовницы, не забывай. Не забуду. «Да, я поторопился, конечно. Но не жалею. Я хочу, чтобы это стала моей женой. Зачем же тянуть?» «При тут тянуть? Во-первых, я замужем. А во-вторых, это даже для банкомата чересчур». «Ты хочешь кольцо и колено, руку и сердце? Выгибаю бровь. Реально хочет?» «Я спать хочу. У Алёнки тихий час. Я привыкла в это время спать с ней». «Поспать — прекрасная идея». «Вишневский, я собираюсь спать одна. И вообще...» подумаю стоит ли допускать вас близко. Вы как тот хищник. Вам дай палец, вы руку откусите». «Откусить не откушу, а вот укусить очень хочется. Ну, Ась, я исправлюсь». «Не нукай, не стрелец». Мы смотрим друг на друга и смеёмся. Потом я обнимаю её и поднимаю на руки, чтобы отнести туда, где мы будем спать. «Ром, я правда дико устала». «Я знаю, поэтому ты будешь спать, а я пойду заниматься делами». — Какими? — Спи, потом расскажу. Поспишь и пойдём смотреть мои владения. Маруська твоя уже с Агриппины в зоопарку мотала Осёл улыбается мне, а потом... — Ром, мне кажется, я тебя люблю. — Кажется ей, поганка такая, а вот мне совсем не кажется.